Особым успехом Красноярского краевого управления ФСБ его начальник Леонид Кузнецов считает арест одной из трех участниц взрыва около общественной приемной ФСБ в Москве в 1998 году. Об этом он заявил на днях, подводя итоги операции «Вихрь антитеррор» в Красноярском крае. По данным сегодня, вскоре после взрыва ФСБ поступила оперативная информация о том, что одна из организаторов теракта, активистка леворадикального молодежного движения «Новая революционная альтернатива», не раз заявлявшего о себе в Москве взрывами у военкоматов издания ГВП, 35-летняя Татьяна Нехорошева направляется в Сибирь. Было установлено, что она нашла приют в Курагинском районе Красноярского края, где с 1991 года существует коммуна секты Лжехриста Виссариона, который лично разрешил ей остаться среди сектантов. Община поклонников Виссариона почти не общается с официальной властью района, насчитывает около 50 тысяч членов и обитает в двух поселках вблизи Минусинска. Видимо, на это и рассчитывала террористка, надеясь затеряться в глуши среди сектантов. Но в результате операций, проведенной в конце февраля с сотрудниками Московского и Красноярского управления ФСБ, она была арестована и этапирована в Москву. Судя по всему, едва ли не главную роль в этой истории – сыграла агентурная сеть Красноярского УФСБ. В распоряжении сегодня попала аналитическая справка о деятельности самой секты и ее лидера, подготовленная контрразведчиками. В ней говорится. Поступающая информация свидетельствует о том, что деятельность отдельных религиозных структур является фактором, способствующим созданию дополнительных очагов напряженности в крае. Так, в настоящее время в городе Минусинске активно действует община последователей единой религии, создателем которой является некий Виссарион, он же Тороп Сергей Анатольевич. В деятельности общины присутствует ряд мотивов, развитие которых может привести к тяжелым последствиям, связанным с нанесением ущерба жизни и здоровью граждан. Как утверждают красноярские специалисты, в том числе и из контрразведки, в действиях общины присутствуют все признаки тоталитарной секты. Неофиты должны пожертвовать для нее свое имущество, питаться с общего стола и повиноваться учителю. Непременным условием жизни в Минусинской коммуне считается отказ от животной пищи и тяжелые изнурительные работы, по возведению города Солнца у Саянских гор. Другой вопрос, сильно занимающий власти и правоохранительные органы, на какие средства община так быстро развивается. Одно только строительство города Солнца требует значительных капиталовложений, ведь по плану каждый дом в нем, по некоторым данным, должен быть оснащен солнечными батареями и ветрогенераторами. Несчастные матери тратят последнюю копейку, чтобы навестить в таежной глухомане своих блудных детей. Своими впечатлениями о поездке в Черемшанку делится Мария Михайловна Иванова, фамилия изменена, побывавшая там недавно вместе с группой других родительниц. Столько лет идет речь о строительстве города Солнца, А сыны ныне там. К горе Сухой паломников доставляют на машине, далее 10 километров они идут пешком. У подножия горы их встречают белые христовы воины. Подъем продолжается до уступа, где их встречает сам Виссарион, и где они прослушивают очередную его проповедь. Он стоит вверху, а все паломники внизу. Сразу же после проповеди всех разворачивают и ведут вниз. На горе Сухой имеются два плато. Одно повыше и поменьше, для небесной обители, где уже построены часовня и три дома, для самого Виссариона, его апостола Вадима Редькина и священника Чигирева.